Глава 13. Вторую половину дня на каравеллу факел горголота затаскивали по широким мосткам катапульту и гастрофорет. Вторую, которую я решил сделать флагманом своего гигантского флота из двух кораблей, решил после долгих, но коротких размышлений пока ничем не загромождать. И так все путаются в паутине толстых веревок, что уже не веревки, а канаты, удерживающие на распорках обе мачты. Даже три, так как бушприт тоже мачта положенная вертикально и высунутая далеко за нос корабля. Сам я уже привычно устроил тайник на капитанском мостике, упрятал там металлический ящик с разобранной снайперской винтовкой и гранатами, которые создавать пока не получается. Если кто и сумеет поднять деревянную обшивку, то увидит лишь длинный деревянный ящик, хотя деревом только пахнет. На нем нет даже дырочки для ключа, открывается с помощью магии, то есть ключом служат мои биометрические данные. «Выйдем глубокой ночью», — велел я, как и в прошлые разы. «Дорогой Ронор, прости, но твоей головой рисковать не стану. Без тебя здесь все остановится. Сейчас проверь корабли перед выходом, а плотники пусть расчистят проход. Если не ошибаюсь, а с чего бы я стал ошибаться, но звезда горголота как и Новый мир, на треть крупнее любого из предыдущей эскадры». Дориган спросил шепотом. «А они в самом деле пошли к краю мира?» нет ответил я честно. ронор они уже давно за краем. Там дивные острова с сокровищами, там новые земли, там чудеса и лешие бродит русалка на ветвях сидит. Но мы пока должны спасать нашу бухту и наш мир, здесь и сейчас, не до чудес». Он вздохнул. «Мне тоже начинает казаться, что наша тайная бухта и есть сердце нового мира, который вы начинаете строить». «Точно сказано», восхитился я потому два корабля должны выйти так же тайно и неслышно, как и прошлая эскадра. Выход из бухты снова замаскировать сетью с ветками и листьями, а в лагере установить режим повышенной секретности. Думаю, скоро он уже не понадобится». «Лагерь?» «Режим», — ответил я. «Отпадет надобность». Он взглянул с недоверием. «Не рано?» Я пожал плечами. «Понимаешь, ронар дело непростое. Не мы же это затеяли». Заморское королевство горголот даже заокеанское, установив дипломатические отношения с Дронтарией, получило право разместить на ее берегу военно-морскую базу. Он смотрел выпученными глазами. «Горга... горголот «Ну да», — сказал я терпеливо, — «заокеанское и загадочное, но, судя по кораблям, могущественное и очень продвинутое. Здесь есть плюсы и минусы. С одной стороны, некоторое ущемление нашего суверенного суверенитета — что так важно, хотя вроде бы и не нужно, а с другой — это некоторая защита от воинственных, но глуповатых соседей. Гарные пикси. Вот-вот, подтвердил я. К тому же за аренду земли под базу горголот щедро делится передовыми технологиями строительства кораблей нового типа. Он отшатнулся, потом воскликнул. Понял. Наконец-то понял. Что? — спросил я с подозрением. Слишком уж он выглядит просветленным. Что понял? Он ответил страшным шепотом. «Вы горголотец, Глерт Юджин. Я все время думал, почему у вас не хватает такого, чего у других как дерьма в курятнике, в то же время вон какие корабли строите?» Я помолчал в затруднении, вздохнул, развел руками. «Ну, ты меня раскусил, но пока никому, понял? Пусть это военная тайна, до поры до времени». Он ответил шепотом понял понял горголот не хочет ввязываться в наши непонятные ему войны но готов помочь нам самим окрепнуть все все молчу никому ни слова под его руководством поздней ночью приоткрыли выход из бухты в полной темноте не зажигая костров а то вдруг увидит с моря протащили корабли на канатах и только там на просторе осторожно приподняли парус отодвигая от опасного берега я занял место на капитанском мостике уже настоящим На предыдущих их еще не было, только приподнятая часть палубы на корме, именуемая «шканцами» или «квартердеком». Это одно и то же, но мне больше нравится «квартердек». А слово «шканцы» напоминает то ли сандалии-шлепанцы, то ли лапти. В общем, «квартердек» звучит лучше. На ушедших в дальнее плавание были «квартердеки», хотя я даже их гордо именовал «капитанскими мостиками». Начиная с этого корабля, я распорядился строить настоящие капитанские. там же на что сам по себе чуточку выше остальной палубы. Квартер-дек вообще-то как бы почетное место, там даже материться нельзя, хотя и можно. Там зачитываются приказы, будут зачитываться со временем, и вообще корабль постепенно обрастет кучей правил и ограничений. Капитанский мостик, как и положено, расположен на корме. Отсюда удобнее следить за порядком на корабле, да и каюта под ногами. Это потом, когда появились трубы... Капитан вместе с его мостиком оказался весь в дыму и копоти, да еще гигантские грибные колеса закрыли обзор. Поэтому капитанский мостик перенесли на нос. Но до той эпохи далеко. К тому же корабль не настолько велик, чтобы с кормы не видеть, что там впереди на носу. Дориган рассчитал время точно. Вышли в море при бледном свете звезд, почти ничего не видя на расстоянии протянутой руки. Но едва распустили парус и ушли в море, как из-за края земли начала вырастать чудовищная гора из расплавленного металла. А когда эта исполинская луна из кипящей магмы поднялась целиком, на землю пал странный тревожный свет, словно и здесь уже горит все, бросая багровые отблески. Второй луны пока нет, да и не часто они обе на небе. Два-три раза в месяц. А три, когда лучше из дома не выходить ночью, вообще редкость. Так что я целиком занялся кораблем, уводя его подальше от берега. Огромный по здешним меркам корабль все еще медленно и величаво покачивается на волнах. Над головой изредка хлопают паруса. Я неспешно, как и надлежит руководящему составу в благополучное время, поднялся на капитанский мостик. Далеко слева что-то вроде бы блеснуло. Я начал всматриваться, и почти сразу с верхушки мачты матрос прокричал. «Слева по курсу корабль!» Тут же раздался державный оклик «Чей?» По голосу я узнал Себастьяна Барбейджа. Дориган настойчиво рекомендовал его как лучшего после Филиппа Баркера на место капитана. Потому Баркера я поставил капитаном факела Горгалот, где руководит Марфли, а на свой корабль взял этого Барбейджа. Все-таки, если что, подправлю. смачты прокричали. «В пак еще не видно. Корабль идет со стороны Гарна. А, вон за ним еще один. И еще!» Я провел ладонью над деревом панели. Там сдвинулась, блеснул металл длинного ящика. и торопливо коснулся крышки. Та отстегнулась тоже только после придирчивой идентификации. А тот ли я? А имею ли право? А что за допуск? А почему вверх ногами? Наконец открылась взору великолепная винтовка. Моментально понимаешь, что это вершина хай-тека. Как сразу видишь на примере последних вертолетов или танков, пусть даже абсолютно не разбираешься в них. Пальцы быстро отстегнули трубку оптического прицела, В окуляре промелькнули вздыбленные волны. Не сразу поймал корпус корабля, пришлось уменьшить изображение. Да, под флагом Гарна несколько пар весел дружно вспенивают воду. Это делают хорошо, десятки тысяч лет под звездами. А вот единственный парус спущен, здесь умеют ходить под ним, только если ветер попутный, в спину. За этим кораблем еще и еще идут вдоль берега, от которого мы отошли на всякий случай подальше потому что у нас осадка, как у кораблей, а их плоскозадые суденышки легко проходят над любым мелководием Снизу прокричал Барбейдж. «Адмирал, курс на гарн?» «Погоди», — ответил я, — «что-то непонятное. Поднимись ко мне». «Есть, адмирал!» — гаркнул он погромче, чтобы все оглянулись и увидели. «Ему дозволено подняться на святое место, к самому таинственному улучшателю. Бегу!» Я продолжал пристально и с тревогой всматриваться в бодро проходящие вблизи берега корабли. Идут один за другим строго в кельватере, расстояние от корабля до корабля минимальное, хотя корабли не военные. Впрочем, здесь пока нет чисто военных, это роскошь будущего времени, а пока просто грибные суда с прямым парусом. На таких нормандский герцог Вильгельм Завоеватель переплыл Ла-Манш и вторгся в Англию, где и захватил ее вскоре быстро и навсегда». Барбейдж быстро взбежал по ступенькам, злой и взъерошенный. «Здесь весь флот гарна сказал он растерянно. «Они что, все с ума посходили?» «Сколько кораблей! Сколько кораблей!» Снизу, услышав нас, крикнул рулевой. «Сволочи! А у его величества кораблей нет вообще!» Я обсматривался в корабли с непонятным тревожным чувством вовсе не из-за того, что плывут в суверенных водах Дронтарии совсем близко к берегу. «Что-то с этими кораблями не совсем правильно!» Сразу даже не соображу. Ах да, осадка слишком низковатая. Бортами едва-едва не зачерпывают воду, а гребцы работают веслами с таким усилием, словно тащит авианосец на буксире. Вильгельм перебросил в Англию на кораблях, собрав их везде, где можно, 7 тысяч человек. Его суда вмещали по 40 человек, считая гребцов А это значит, у Вильгельма было в десанте кораблей намного больше. Барбейдж тоже заметил нечто неверное в гарнских судах, сказал в недоумении. «Что-то отяжелее так?» «Кажется», — ответил я, — «начинаю догадываться». «Адмирал?» Я проговорил с растущей уверенностью. «Какой может быть груз в военное время? Только сами солдаты, отборные десантные группы, лучшие из лучших». Он слушал меня, распахнув рот, а я договорил медленно, сам только-только начиная осмысливать гигантскую многоходовую комбинацию стратегов Гарна. Так исполняют либо внезапные захваты стратегически важных объектов, либо отход короля в безопасное место. Вспомнил ехидную улыбочку Марка Грандерга. Вот что хитрый посол не договаривал в разговоре насчет будущего Дронтарии. Помимо армии Гарна, что пойдет по суше, и еще одна тайком отправится морским путем, а Шмидберг, столица Дронтарии, расположена опасно близко к морскому побережью. Я вспомнил, что город Шмидберг тогда еще никакую не столицу заложили в древности, как и все города на берегу реки, а та достаточно полноводная. В ее устье легко войдут корабли и высадят десант прямо на причал. Барбейдж все еще то смотрел на медленно ползущие мимо корабли, то оглядывался на меня. Я набрал в грудь воздуха и прокричал. «Поднять флаг королевства горголот славное знамя могучего заокеанского королевства, верного союзника короля стрингера На палубе затоптали, ринулись во все стороны, сталкиваясь едва не сбивая друг друга с ног. Как управляться с кораблем запомнили, но взаимодействие не отладили. А я подумал, и оставшись наедине, вытащил из тайника винтовку и принялся осторожно складывать в единое целое. Вообще-то, надо было поупражняться еще дома. А то и здесь Маху дал, признаю. Одна надежда на то, что в армию вроде бы интеллектуалы не рвутся, любое оружие должно быть предельно простым чтобы сходу ухватил любой рабочий-крестьянский интеллект, хотя нынешние дети уже не знают, что такое рабочие и крестьяне. Гарнские корабли идут с заметными усилиями, но, похоже, гребцы постоянно сменяются по двое-четверо, так что темп не замедляется. Это хорошо придумали, а когда подойдут к Шмидбергу, сил еще хватит, чтобы сбежать на пристань, а оттуда ворваться в беззащитный город. Я не старался распалять себе сценами грабежа и насилия, все напротив. Нельзя, чтобы руки дрожали. Однако перед глазами разворачиваются красочные сцены. Как эта грубая солдатня врывается в прекрасный цветущий город, придавая всю огню, убивая и насилую. А как я, будучи демократом, могу позволить, чтобы эти сволочи насиловали женщин прямо на улицах без их согласия? Это беспредел, это нарушение чего-то важного. Ножки винтовки вошли в твердое дерево, словно в мягкую глину. Я перевел дыхание и посмотрел в оптический прицел. За это время уже с десяток кораблей миновали прямую линию, связывающую меня с берегом. Я мягко выдохнул и еще нежнее коснулся спусковой скобы. Тяжелая пуля ударила на ладонь ниже ватерлинии. Я успел увидеть всплеск и моментально образовавшуюся огромную дыру, но поспешно начал ловить в прицел второй корабль, третий, четвертый. Внизу на палубе стоит несмолкаемый довольный крик, прерываемый только ликующими воплями, когда первый корабль задрал корму и ушел под воду, а за ним второй, третий. Я, сцепив челюсти, стрелял все быстрее. Дистанция не настолько велика, чтобы целиться тщательно, а винтовка сама стабилизирует пули, где каждая бьет точно в указанное место. Снизу донесся тревожно-радостный вопль. «Адмирал, только два прорвались, остальные застряли». «Навсегда», — процедил я, — «и уже не отстрянут». Корабли все идут и идут. Некоторые начали останавливаться и подбирать тонущих. Остальные лишь ускорили ход, и так перегружены. Волны едва-едва не плещут через низкие борта. Этих я расстреливал с наибольшим наслаждением, еще и как гуманист. Как смеют не остановиться и не спасать своих боевых товарищей. Ну и что, что если сами на и так переполненном корабле потонут? Это второстепенно. Главное сам погибай, но товарища выручай. Это и красивые, и благородные, и в духе недемократических ценностей, что вбивало нам в голову мораль выживания общества. Плечо начало тихонько ныть. Я даже восхитился. Это примерно на тридцатом выстреле. А раньше начинало скулить уже на пятом. Вот что значит хай-тек и забота о человеке. Тридцать кораблей затопил, массу здоровых сильных мужчин придал смерти в морской пучине, а плечо только-только начинает робко напоминать насчет заслуженного отдыха. каравелла факел горголота за это время сделала два бабаха из катапульты, просто не утерпели. образы не то чтобы промахнулись, но камни упали в воду, где ее даже не видно из-за множества голов утопающих, однако на обоих кораблях всякий раз поднимали довольный рев. Снизу прокричал Джордж Майерс, корабельный боцман. «Адмирал, что с тонущими?» «Не отвлекать!» – распорядился я. «Люди делом заняты а ты суетой мирской жизни. Стэдись, будь серьезнее». Похоже, он устыдился. Во всяком случае, не отвлекал. А из-за горизонта продолжают появляться все новые корабли. Я сцепил челюсти и расстреливал их холодно и расчетливо. Нужно освобождать место как для кораблей нового типа и нового класса, так и для новых общественных формаций. Для этого нужно, чтобы носители старых взглядов ушли. Подальше, подальше, откуда не возвращаются, на этом стоит прогресс. А в этом мире прогресс представляю я. Как умею, конечно, а умею, разумеется, превосходно, так как я всегда прав. А все остальные дураки набитые, да еще и круглые. «Адмирал!» — прокричал с клотиком матрос. «Последние корабли, осталось всего 12. «Всего?» – пробормотал я. «Ничего себе!» «До чего же народ быстро привыкает?» – мелькнула мысль. «Сперва ужасались, потом восторгались, а теперь жадно ждут, что перетоплю всех. Я же неведомый улучшатель. Как же здорово, что я на их стороне, и как здорово, что они со мной. Первыми обучаются, как строить такие исполинские корабли, так и управляться с ними на море».